Белая гадость лежит под окном Я ношу шапку и шерстяные носки Мне весь день неуютно, неуютен мой дом Как мне избавиться от этой тоски По вам, солнечные дни Солнечные дни Ночные дни. Мерзнут руки и ноги, и негде сесть. Это время, похоже на сплошную ночь, хочется в теплую ванну залезть. Может быть, это Избавит меня от тоски по вам Солнечные дни Солнечные дни Солнечные дни Я зимой, я болею и сплю, и порой я уверен, что зима навсегда, еще так долго до лета, а я еле терплю, но может быть эта песня избавит меня от тоски по вам в солнечные дни. Может быть, есть какие-нибудь пожелания? М? Современный. Ой, современный. современный или несовременный? везде.